Я не боюсь ничего, отец, Пандион откинул назад голову, ноздри его раздувались. Я ошибся. Ты совсем ещё мальчик, спокойно возразил Агинор. Выслушай, положив сердце на ладони, если любишь меня, И Агенор рассказал, что в восточных городах, где еще живут древние обычаи, осталось много произведений древнего искусства. Женщины, как тысячелетия тому назад на Крите, носят длинные жесткие юбки, раскрашенные с необыкновенной пестротой, и обнажают грудь, прикрывая плечи и спину. Мужчины в коротких рубашках, без рукавов, с длинными волосами, вооружены маленькими тяжелыми бронзовыми мечами. Город Теринф окружен гигантской стеной в 58-м году. лактей высоны. Эти стены сложены из колоссальных обтёсанных глыб, украшенных золотыми и бронзовыми цветами, издалека сверкающими на солнце как огни, разбросанные по стене. Микены еще величественнее. На вершине высокого холма располагается этот город, ворота из огромных камней с запертым медными решетками. Далеко видны большие постройки с равнины, окружающие холм. Хотя свежи и ярки краски стенных росписей во дворцах Микен, Теринфа и Ахрамен, хотя по-прежнему по гладким дорогам, выложенным большими белыми камнями, иногда проносятся колесницы богатых землевладельцев, но все больше зарастают травою забвение эти дороги, дворы пустующих домов, даже скаты могучих стен. Давно прошли времена богатства, времена далёких плаваний в сказочный Айгиптос. Теперь вокруг этих городов обитают сильные фратрии, обладающие множеством воинов. Их начальники подчинили себе всё вокруг на далёкие расстояния, захватили города и свои темены согнули слабые роды и объявили себя властелителями страны и людей. Здесь в виня Ещё нет таких могучих вождей, как нет городов и красивых храмов, но зато там больше рабов жалких, потерявших свободу мужчин и женщин. И среди них не только пленные, захваченные в чужих странах, но и рабы из своих же сограждан, принадлежащих к бедным родам. И что уж говорить о чужеземных странниках, если не стоит за их плечами могущественная братрия или племя, с которым ссориться небезопасно даже сильным вождям, или если нет у путешественника многочисленной дружины воинов, тогда только два пути могут быть у странника: смерть или рабство. Помни, Пандион, художник схватил юношу за обе руки. Мы живём в суровое и опасное время. Роды и фратри враждуют между собой. Общих законов не существует. Вечный страх рабства висит над головой каждого скитальца. Эта прекрасная страна и не годится для путешествия. Помни, что покинув нас, ты будешь на чужбине без очага и закона. Всякий может тебя унизить или даже убить, не боясь пены и мести. Ты одинок и беден. Я тоже ничем не могу помочь тебе. Значит, тебе не собрать даже небольшого отряда, а один ты погибнешь очень быстро, если только боги не сделают тебя невидимкой. Видишь Пандеон? Хотя кажется так просто проплыть проливом 1100 стадий от нашего археолового мыса до Каринфа, откуда полдня пути до Микен, даже и три до Теринфа и Трида Охрамен, но для тебя это всё равно, что отправиться за пределы Айкумены. Один встал и направился к выходу, увлекая за собой юношу. «Ты стал родным мне и моей жене, но я не говорю о нас. Представь страдания моей тессы, если ты будешь влочить жалкие дни в рабстве на чужбине». Пандеон густо покраснел и ничего не ответил. Агенор чувствовал, что не убедил Пандеона, а тот в нерешительности колебался между двумя могучими влечениями. Одним, как удержавшим его на месте, другим, влекущим в даль, несмотря на неизбежную опасность. И теса, не зная, что будет лучше, то восставала против его путешествия, то полной благородной гордости упрашивала Пантиона уехать. Прошло несколько месяцев, и когда весенние ветры донесли из-за пролива слабый запах цветущих холмов и гор Пелопоннесса, Пандион окончательно выбрал свой жизненный путь. Теперь ему предстояло единоборство с чужим и далёким миром. Полгода, которые он хотел провести вдали от родных мест, представлялись ему вечностью. В временами Пандиона тревожило ощущение, будто он навсегда покидает свою родину. По совету Агинора и других мудрых мужей Селены Пандион Ехал на Крит, в обиталище потомков морского народа, родину древней культуры. Хотя огромный остров находился посреди моря, несравненно дальше древних городов Биотии и Арголиды, поездка туда представлялась более безопасной для одинокого путешественника. Остров, лежавший в центре морских путей, был заселён теперь разными племенами. На берегах его постоянно встречались иноземцы купцы, моряки, грузчики. Разноязычное население Крита занимало торговлей и жила в большем мире, чем Эллада, и лучше относилась к приезжим. Только в глубине острова, за горными перевалами, еще ютились потомки древних племен, враждебно относившиеся к пришельцам. Пандеон должен был переправиться через Каледонский залив к острому мысу, расположенному против Нижней Ахайи, и здесь наняться гребцом на одно из судов, отправлявшихся на Крит с шерстью после зимнего перерыва. В бурное время года утлый с сюда избегали далёких плаваний. В день полнолуния молодёжь селения собиралась для танцев на большой поляне священной рощи. Пандион в задумчивости сидел на маленьком дворике у дома Агинора, угнетённый тоской. Завтра совершится неизбежное. Он оторвёт от сердца всё любимое и родное ему и предстанет перед неизвестной судьбой. Тоска разлуки, жалость к покинутой возлюбленной, неверное будущее вот ядовитая чаша его пути. одиноких исканий В тёмном и молчаливом доме Тесса шелестела одеждой. Потом появилась в чёрном отверстии двери, оправляя складки наброшенного на плечи покрывала. Девушка негромко окликнула Пандиона, который мгновенно вскочил и устремился ей навстречу. Чёрные волосы Тессы были закручены на затылке в тяжёлый узел и обрамлены по темени тремя лентами, сходившимися вместе под узлом. Ты причесалась сегодня как аттическая девушка, воскликнул Пандион. И это красиво. Тесса, улыбнувшись, грустно спросила: "Ты разве не пойдёшь танцевать в последний раз в Пандеон? А разве ты хочешь пойти? Да, я буду танцевать для Афродиты", твёрдо промолвила Тесса. "И ещё, журавля. Танцевать журавля. Этот аттический танец, для него ты так и причёсана. У нас его, кажется, ни разу не танцевали, а сегодня будут все для тебя в Пандеон". «Почему для меня?» – удивился юноша. «Разве ты забыл? Журавля в ваттике танцуют в память!» – голос Тесы задрожал. «Счастливого возвращения Тезея с Крита и в честь его победы!» «Пойдем, милый!» – Теса протянула обе руки Пандеону, и, прижавшись друг к другу, молодые люди вошли под деревья на краю селения. Море шумело навстречу, завуще раскрывало свою «беспредельную ширину», В ранних солнечных лучах морская даль вздымалась подобно выпуклой поверхности из палинского моста. Да, в самом деле, море было мостом к далёким странам, мостом соединяющим народы. Медленные волны, разовеясь зарёй, несли издалека, может быть, от самого сказочного Айгиптоса, клочья золотистой пены. И солнечные лучи плясали, дробясь и качаясь, на неустанной, вечно подвижной воде, пронизывая воздух слабым мерцающим сиянием. За холмом скрылась тропинка, с которой еще были видны селения и семья Агенора, посылавшая последние приветы.